Глава двадцатая. Я пришел в себя, когда было еще темно. Моя голова лежала у осан на коленях, а сама она сидела, привалившись спиной к дереву, и дремала. Почувствовав мое шевеление, китаянка открыла глаза и с облегчением выдохнула. «Жив! Куда я денусь?» — фыркнул я. Самочувствие у меня было паршивее некуда, но это пройдет, наверное. Я проверил свой магический источник и тоже с облегчением выдохнул. Не жег. Сила на месте, и её запас уже наполовину восстановился. Что с противником? Спросил я. Влетели в свою же ловушку? Ответила Асан. Водитель в последний момент, похоже, попытался снова сделать разворот на 180. Ему даже место на дрифт и боковой снос хватило. Но скорость была слишком большой. Его протащило дальше уже задом, и в сеть он таки влетел. Когда я глянула, их машина уже горела вовсю. Может, бензобак рванул, не знаю. А люди? Никого не видела и даже не слышала. Если рвануло сразу, могли и не успеть выбраться. Нам же проще. Снова бегать по лесу и прятаться от противника под невидимостью я сейчас не готов. Наша машина тоже не выжила, поинтересовался я. «Все-таки защиту я на нее накладывал очень мощную. Не зря полчаса провозился. Это Асан под обстрелом свои щиты меняла, как карты тасовала, а мою защиту так и не пробили ни разу. Теоретически она могла и падение выдержать, хотя после стольких попаданий... Нет, — покачала головой Асан. Корпус более-менее уцелел, а капот — всмятку. Жаль. Но после такого падения неудивительно — особенно если мы действительно капотом в землю воткнулись. Пуля — не монолитное препятствие. Для тарана совсем другой тип щита нужен. — Ты далеко ушла от места аварии? — продолжила расспросы я. — С километра где-то, — ответила Асан. — Ого! Мало того, что она женщина, так еще и со сломанной и не до конца залеченной рукой. Как она вообще ухитрилась мою тушку утащить на такое расстояние? «Предлагаю тут дождаться утра», — продолжила Асан, «и повторить маневр с деревней и машиной. Только денег у нас больше нет, придется угонять». «Да без разницы», — отмахнулся я. «Сумеешь? Угоним». «Хорошо», — кивнула Асан. Она снова откинулась на ствол дерева, явно намереваясь еще подремать. «Пожалуй, она права, отдохнуть и мне не помешает. Только сигналку надо бы раскинуть, хотя бы самую простенькую». Однако сделать я ничего не успел, с этой мыслью и провалившись в сон. Я пришел в себя от дикой ломоты во всем теле. Мышца тянула, кости словно скручивала, голова раскалывалась, а кровь, казалось, и вовсе кипела. — Что за шахар? — раздался обеспокоенный голос Асан. — Что? — недовольно просипел я. — Давно это с тобой? — спросила она. — В смысле? — Я даже глаза открыл от удивления. Мы были по-прежнему в лесу. Под моей головой все так же были ее колени, и ночь еще не закончилась. Перестройка давно началась, уточнила китаянка. Какая еще перестройка? Асан вздохнула и осторожно положила руки мне на лоб. Поделилась она со мной совсем крохотной, толикой силой, но мысли у меня прояснились. Хочешь сказать, ты знаешь, что это такое? спросил я. Догадываюсь. Криво усмехнулась Асан. «Где твой родовой камень?» Я машинально хлопнул себя рукой по боку и похолодел. Привычной выпуклости родового камня под броником я не почувствовал. Родовой камень я таскал с собой все это время, за исключением визитов в форт к дяде. Просто некуда мне пока было его деть. И я точно знаю, что после взрыва коллектора камень еще был со мной. Я триста раз проклял все, пока дополз до Асан потому что этот камешек мне все неровности наглядно продемонстрировал, впиваясь в бок. «А сейчас его нет. Интеграция началась», — сообщила Асан. «Это очень редкое явление, но бывает и такое. Если маг действительно идеально подходит для ритуала установления вечного рода, родовой камень может начать этот процесс и сам. Ты слишком долго таскал его с собой. Вот и началось». «Предупредить не могла», — проворчал я. Так-то радоваться надо, что процесс пошел сам по себе. Асан, помнится, говорила, что не может помочь мне провести ритуал полностью. Нужна была еще одна принципиально иная родовая способность помимо ее. А тут камень сам, можно сказать, врастает в меня. Да только время совсем не подходящее. Если пару часов назад я, хотя через боль и кровь, мог пользоваться магией, то сейчас не уверен, что на ноги встану самостоятельно. А ведь враги по-прежнему где-то рядом. — Не подумала, извини, — сказала Асан. — В хрониках моего рода за три с половиной тысячи лет такое было зафиксировано лишь трижды. Я просто не ожидала этого. — Ого! Раз в тысячу лет! Вот это я везунчик! — Подвохи есть? — спросил я. — Есть, — вздохнула Асан. — Ну, разумеется, куда ж без этого. Не могло быть все так просто. — Говори, — поторопил я задумавшуюся Асан. Я прям физически чувствовал, как заканчивается время. И если поначалу мне казалось, что это из -за вновь меня поглотить волны боли и мути, то сейчас я уже понимал, что это ощущение сродни тому чувству тревоги, которое позволило нам спастись из туннеля. Нам бы бежать по-хорошему. Да только не уйдем мы уже. Нет в этой опасности никакого просвета. Словно нас уже окружили... И теперь вопрос времени, когда найдут. К тому же, какой из меня бегун, если я даже взгляд нормально сфокусировать не могу? Единственное, что я могу сделать, это получить максимум информации. «Что ты чуешь?» — встрепенулась она. «Нам каюк», — признался я. «Идет процесс». Спокойно хмыкнула китаянка и в ответ на мой вопросительный взгляд добавила. «В мире немало интуитов. Это не козырь рода, но тоже особенные маги». Как правило, они остро чувствуют опасность для себя или своего рода, но эти своеобразные предупреждения они получают за счет очень тесной связи с родовым камнем, по сравнению с остальными магами тесной, конечно. А вот вечные роды, по крайней мере у меня в стране, были известны тем, что их практически невозможно было подловить. Они перекрывали чуйку интуитов на порядок, Причем они могли различать и степень угрозы, и время ее наступления, и направления. Эта способность тоже не ультимативная, конечно. Загнать в угол можно любого. Но вечные — это мощные роды и кланы, и почти все они были великими. Чтобы загнать в надежную ловушку их представителей, нужно было столько ресурсов, сколько не каждый равный клан имеет. Отличный бонус сам по себе. Вот только мы не мощный род. И уж тем более невеликий клан. Я только и могу сейчас, что осознавать сам факт. Поймали нас, и выхода отсюда уже нет. Прямо сейчас, во всяком случае. Давай про интеграцию, — попросил я. Чем она опасна и что делать? Я уже посмотрела твои процессы, кое-что поправила, — сказала Асан. Ты пока на первом этапе. Родовой камень перешел в чистую энергетическую структуру и сейчас деформирует твою энергетику, чтобы в нее встроиться. Именно поэтому тебе так плохо. Терпи это неизбежно. Что ты поправила? Насторожился я. Отдала ему твой источник. Ты все равно сейчас магией пользоваться не сможешь, пока интеграция не закончится, а твоя сила поможет ускорить этот процесс. Обычно источник в этом процессе не участвует, но раз противник рядом, лучше пусть побыстрее все это идет. Источник не пострадает? Нет, улыбнулась осан Ему это даже на пользу может пойти. Следующий ранг ты не получишь, но восстанавливаться твоя сила потом вполне, вероятно, будет побыстрее, чем обычно. Тогда почему обычный источник не задействован? Если ты про естественный процесс, как у тебя сейчас, то я не знаю. Не наблюдала лично такого ни разу, знаешь ли, ехидно усмехнулась Китаенко. А если интеграцию направляют с помощью родовой способности то там и без лишних элементов сложностей хватает. Там жизнью рискуют, и увеличивать этот риск ради столь мизерного, да еще и не гарантированного бонуса никто не станет, логично. «А для меня риска нет», — уточнил я. «Риск есть всегда», — пожал плечами Асан, «но ты — козырь рода, из козырей никто в процессе ритуала не умирал». «Так твою интеграцию еще и сам камень начал», — В твоем случае риск минимален. Но он есть. В чем конкретно? Не знаю, вздохнула Асан. В моем роду не было ученых-исследователей. Да даже если бы и были, мало кто из них, даже один единственный такой ритуал, видел своими глазами. Где бы они материал для более или менее основательных выводов взяли? Все, что я могу, это опираться на хроники рода и описанные в них случаи. А этих случаев наверняка не просто мало для внятной статистики, они еще и представляют собой видение только с одной стороны, членов рода Муи. Вряд ли кто-то из пациентов стал бы подробно делиться своими ощущениями и уж тем более изменениями своей магии, если таковые были, с представителями чужого рода. «Сколько времени займет интеграция?» – спросил я. «От суток до декады. Ох, ничего себе!» Ладно, сутки, но Декада, даже если типа по какой-то причине решат взять меня в плен, а не пристрелить на месте, Декаду я там точно не продержусь. Кстати, а как бы заставить их взять меня в плен? Или они и так собирались сделать именно это? Я слышал единственный раз приказ противника в свой адрес, еще когда мы в лесу бились сразу после штурма родового поместья. Тогда это прозвучало как... Взять его. Не убить, не уничтожить. Взять. Да и сегодня у машины снайпер, если вспомнить, стрелял не в спину, а в ноги, когда мы ползли. И Карима тоже ранили в ногу. Снайпер вполне мог принять его за меня. Просто потому, что шлемы скрывали лица, и мы оба работаем синей магией. С расстояния еще поди различи. Четвертого ранга был тут щит или пятого. Был бы щит цилиндрический, тогда да а ранг плоского щита на вид вообще не определяется издали. Эта версия, кстати, объясняет и один единственный выстрел, который пробил артефактный щит шестого ранга. Такие боеприпасы наверняка очень дорогая штука, их просто бессмысленно тратить на рядовых бойцов. Ну то есть надежда, что меня сразу не пристрелят, есть, и она не безосновательная. Что им может быть от меня надо? «Скрывающихся родичей у меня нет. Родовое поместье они уже превратили в руины. Самого меня вот-вот поймают. Так зачем им моя жизнь? Нет камня, нет будущего», — внезапно всплыли в моих мыслях слова Аграта. При нападении на поместье глава рода считал, что враги пришли за нашим родовым камнем. Что ж, вполне вероятно, за ним они охотятся и сейчас. И если они его при мне не найдут, а ведь не найдут, то будут пытаться выбить из меня, куда я его спрятал. А если еще и Асан вместе со мной не найдут, то версия сложится очень логичная. Я отдал ей камень в последний момент, когда понял, что нам не уйти. Значит, Асан мне в любом случае надо укрыть невидимостью. Да, это нелогично, спасать слугу, рискуя собой, фактически сдаваясь в плен самому. Но я не уйду, даже если она уведет погоню. Просто физически не смогу. А когда поймает ее, пусть даже это будет через несколько часов, то вернутся и за мной. Зато если враг найдет только меня, у нее единственный будет шанс проследить, куда меня утащат и привести туда помощь. Остальные просто слишком далеко. Они не сумеют вовремя меня найти, даже если начнут поиски сразу, как увидят пустой дом в столице. Или даже если уже начали, время нашего прибытия это уже вышло, «Вот только пользоваться магией я не могу, дьявол». «Асан», — позвал я. «Артефакт невидимости у кого? Урама?» — ответила она. «Ну да. Кому, как не диверсанту, таскать такие вещи?» «По всей логике, именно в его руках от этого артефакта будет наибольшая польза. Кто ж знал, что нужно было еще один сделать? Или даже не один? Я ведь мог и Карима, и Асан снабдить такими же артефактами. Для меня это всего полчаса работы». Я протупил, а они промолчали. И ведь наверняка же думали об этом, но не решились попросить. Хотя уж ближникам после их клятв я бы совершенно спокойно доверил такие штуки. Выживу, накручу хвосты всем. Они у меня научатся дельные вещи предлагать сразу. — Как я могу сейчас воспользоваться магией? — спросил я. — Никак. — отрезала Асан. Я встретил ее взгляд и нахмурился. «Не верю. Вот сейчас я отчетливо понимаю, что она врет. Ну или не договаривает. Как-то можно». Озвучил я свои мысли. «И ты мне поможешь». «Шахар», — растерялась Асан, — «нельзя. У нас нет вариантов». «Я догадываюсь, что ты не хочешь рисковать интеграцией, но если я сдохну до ее завершения, она никому и ничем не поможет. Рот Раджат выживет или умрет вместе со мной». Сейчас это так, и ты это понимаешь, не хуже меня. Теоретически, в случае моей смерти у рода Раджата останется еще дядя Риван. Да только камень сейчас сливается со мной. И если мои дети будут нести в крови частичку родового камня, то Ривана и его потомки нет. У его детей без камня будущего нет, им просто нечем будет активировать родовую способность. «А ты хочешь отправить меня за помощью?» — догадался Сан. Да. Переждешь здесь под невидимостью сначала, а потом вытащишь меня». Китаянка закусила губу. «Ритуал никогда не останавливали», — тихо сказала она. «Никогда. И я не знаю, чем это чревато. Камень уже в энергетической форме. и Если прекратить слияние, то он может просто исчезнуть. А удержать ты его сможешь?» «В энергетической форме?» — задумалась Асан. «Да, пожалуй, но недолго. Мне нужно максимум полчаса». Сделаю тебе артефакт, как Урама, а потом запустишь процесс интеграции по новой. Хороший вариант. Кивнула Асан и заметно приободрилась. Риски ты для себя увеличишь, но не думаю, что они станут сильно больше, чем для обычного козыря рода. Да даже если станут, отмахнулся я. Иначе я просто тупо сдохну. А тут неплохой шанс и выжить, и свой род сделать вечным. Начинай. Я чувствовал, что опасность нарастает. Однако противник приближался довольно медленно, если я правильно сигналы свои чуйки расшифровал. Не уверен, что у нас есть эти полчаса, но и на минуты счет пока не идет. Должны успеть. Асан закрыла глаза и начала раскручивать свой внутренний магический поток. Или это не только магия? Я присмотрелся внимательнее магическим взглядом. Да, не только магия по каналам но и жизненная сила по ее организму, та самая прана, которую я впервые видел со стороны, циркулировала намного быстрее нормы. Посмотрев себя, я сорвал пряжку с ремня на поясе. Металл, конечно, паршивый, но мне и нужен-то, по сути, одноразовый артефакт. Плевать, что плетение в нем выдохнется через несколько часов. У меня просто нет времени возиться с очисткой от уже существующего плетения того же защитного артефакта. Асан тем временем все увеличивало темп внутренней циркуляции, в какой-то момент она даже начала слегка светиться желтым светом, вся, с ног до головы. Внешних проявлений у ее родовой способности не было, просто еще через минуту я почувствовал, как мое тело что-то сковало. А еще через пару секунд как будто какая-то сила принялась из меня жилы тянуть. Хотя нет, не жилы, более как таковой не было. Очень неприятное ощущение, словно что-то невидимое, но очень нужное из меня пытались извлечь. Наступила дикая ментальная пустота, как будто сама способность хоть что-то чувствовать исчезла. «Держу», — хрипло сказала Асан. «Я окинул мимолетным взглядом свои энергетические каналы и источник, но ничего не заметил». Попытавшись вытянуть первую магическую нить, я словно в стену уперся, точно такую же, какая была в первый мой день в Новом мире. «Приехали». Я тогда несколько часов бился, помню. «Нет у меня сейчас столько времени». Резкий глубокий выдох, нырнуть как можно глубже в себя и ударить по этой стене со всей дури. Понятия не имея, куда именно я нырнул, и уж тем более, чем таким бил... Но стена рухнула сразу. В моих руках загорелась первая магическая нить. Я плел обеими руками, представляя еще и части плетений перед внутренним взором и воплощая их мгновенно своей волей. Чуйка вопила, что время на исходе быстрее. По щекам и по подбородку вновь текла теплая кровь из носа, но мне было плевать, надо успеть любой ценой. Плетение невидимости было готово за 30 секунд. К железу пряжки я привязал ее... «Еще минут за пять. Кое-как, конечно, но на пару часов хватит». Одним мысленным усилием я впечатал в металл плетения активатор и жестом зафиналил артефакт. «Все, готово!» — коротко бросил я. И вот теперь пришла невыносимая ослепляющая боль. Я успел только протянуть осанпряжку на раскрытой ладони и еще почувствовал теплое прикосновение ее пальцев, а потом провалился в темноту.